Следующие две луны были чрезвычайно хлопотными. Вграр успокоился рано. Вер ничего не собирался ему прощать. Он хотел до прибытия хранителя закона предстать в глазах жрецов неким чудовищем, нелояльность по отношению к которому приведет к ужасным последствиям, и решил избрать примером для этого верховного жреца. Все происходящее благоприятствовало его замыслу. Сначала пришло сообщение о том, что тот, кого они считали измененным... Носит на шее багровый глаз Магр, и Эвер, вызвав в Грара, сообщил ему этот факт, а затем спросил, отрывисто пролаивая слова. «Что вы скажете теперь, верховный жрец? Не вы ли сами распространили поверье, что пока Магр благосклонно взирает своим багровым глазом на пилигримов в главном храме, жаждущих отдать ей свою жизнь и свою кровь, никакая беда не грозит Гаргосу? Как теперь будет реагировать Чернь?» В Грара била крупная дрожь. Айвер продолжил. «Какую кару вы избрали бы для человека, который из-за собственного самомнения и глупости не только допустил, что у него под носом совершилось столь чудовищное преступление, но и при попустительстве которого сегодня распространяются волнения черни?» Когда спустя полчаса верховный жрец покинул комнату ивера то любому, кто увидел бы его в этот момент, показалось бы, что Хранитель каким-то неведомым способом за несколько минут отнял у Верховного Жреца лет 20 жизни. Вскоре пришло сообщение, что Измененный уничтожил конный разъезд в три десятка мечей, и теперь военные сомневаются, что с ним двигается всего около десятка воинов, а потому настаивают на увеличении количества воинов в патрулях, естественно, тем самым сократив число самих патрулей. Это сообщение в храм привез сам легат. Вер в присутствии в Грара выслушал его и ответил, презрительно кривя губы. «Измененный ведет с собой сотню воинов? Об этом могут говорить невежды, легат, но вы-то были в литии. Неужели вы не помните, на что способны эти ищадя измененного, которых они называют длинными пиками? С сотней он не стал бы никуда уходить, а с прохладцей прошествовал бы через столицу к императорскому порту» сел на понравившийся ему корабль и торжественно отбыл бы домой. И даже весь столичный гарнизон не смог бы ему в этом помешать». Легат побагровел, но смолчал и даже одернул свирепым взглядом своего молодого горячего адъютанта, который было возмущенно вскинулся и открыл рот, собираясь возразить. Некоторое время в комнате висела неловкая тишина, потом Легат с натугой произнес. «На, вы должны понять!» что в любом случае мы должны как минимум удвоить количество воинов в патруле. А потому мы не сможем перекрыть всю требуемую вами территорию. Между разъездами будут большие расстояния. Верх фыркнул, бросил взгляд на верховного жреца и произнес елейным тоном. Скажите, легат, а если бы у вас было хотя бы на четверть больше времени, вы смогли бы исправить положение? Скажем, подтянуть откуда-нибудь дополнительные силы? «Конечно!» — сказал легат. «Самое простое — перебросить севернее часть воинов на кораблях, скажем, из столицы». Но осекся, потому что в Грар начал громко икать с побелевшим лицом. Эвер бросил на верховного жреца уничижительный взгляд и снова принял высокомерный вид. «Благодаря некоторым у нас нет этой четверти. Так что выкручивайтесь, как хотите. Задействуйте крестьян». Для того, чтобы обнаружить и замедлить движение измененного, нет необходимости выставлять против него полный легион на любом возможном направлении. Достаточно крестьян с палками, которые будут пытаться ударить по женщине или детям. Пока измененный будет рубить их, возможно, успеют подойти и ваши солдаты». Легот снова бросил взгляд на своего адъютанта, который при словах хранителя порядка от возмущения заскрипел зубами и сказал Вряд ли мы сможем убедить владельцев поместий оторвать крестьян от полевых работ в это время. Вер изобразил на лице самую презрительную усмешку и заявил. «Это ваши проблемы, легат, но если измененный уйдет, вы ответите за это. Я почти уверен, что он предусмотрел какое-то место на побережье, где его будут ждать корабли корпуса. А может, еще что-нибудь». Он слишком непредсказуем, чтобы быть хоть в чем-то уверенным. Легат вежливо поклонился и убрался из комнаты. Эвер повернулся к верховному жрецу и с напором произнес. «Молите Творца, чтобы измененного схватили! Вас может спасти только это!» Вграра вынесла из комнаты. Эвер покачал головой. В общем-то он едва ли не был уверен, что Вграра уже ничего не могло спасти. Он почти не сомневался в том, что захватить измененного не удастся, и его собственные действия при всей кажущейся эффективности были скорее предназначены для того, чтобы послужить оправданием в случае возможных обвинений. Ну и, кроме того, всегда остается надежда на чудо. Хотя Эвер не был до конца уверен, на пользу ему пойдет это чудо, если оно случится или во вред. Спустя луну пришло сообщение о том, что в очередной схватке шальная стрела сбила седло седла всадника, которого все принимали за женщину. Это оказался мужчина с длинными волосами, а то, что считали детьми, было просто искусно сделанными куклами. Вграр было немного воспрянул, но Вер вызвал к себе легата, собрал высших жрецов и устроил обоим публичную порку, напомнив верховному жрецу его слова до сих пор никто не подвергал сомнению, изложенное под печатью императора. После этого от верховного жреца стали шарахаться как от прокаженного. Но последней каплей стало сообщение о том, что около 40 кораблей корпуса совершили набег на побережье, пройдя весь берег между портами Сдран и Дганг огнем и мечом. Налегата, который лично докладывал хранителю, каждый день преодолевая для этого расстояние от столицы до главного храма, и лично принес это сообщение, жалко было смотреть. За несколько дней до этого «Измененный» уничтожил один за другим два конных разъезда, расстреляв часть воинов из засады и порубив остальных, а затем исчез. Эти два разъезда были уничтожены как раз на пути к «Здрану». И хотя на том направлении сейчас же были выставлены дополнительные патрули и разъезды, в том хаосе, который оставили после себя бойцы «Измененного», невозможно было понять, насколько далеко он сумел прорваться. И только об одном можно было говорить с достаточной степенью уверенности. Раз корабли корпуса на следующий день снились и ушли, то измененный, скорее всего, был с ними. Вер задумчиво посмотрел на съежившегося легата и перевел взгляд на верховного жреца. Когда он заговорил, в его тоне не было ничего угрожающего, скорее даже в его голосе можно было уловить легкую грусть. «Он ушел!» Вграр вздрогнул и, даже не испросив разрешения, на подгибающихся ногах побрел к двери, уставив отрешенный взгляд в пространство. Вер усмехнулся, но на вопрос одного из посвященных, следует ли прекратить поиски, отрицательно мотнул головой. «Нет, пусть пока ищут. Я хочу, чтобы была полная уверенность». Сказать по правде, он был почти уверен в том, что измененный не покинул горгос. Но эта уверенность была чисто интуитивной, и к тому же он совершенно не собирался посвящать в нее в Грара. На рассвете в дверь кельи Эвера робко постучали. Эвер сел на постели, натянул тунику и плащ и, скинув ноги на пол, надел сандалии. Потом поднялся, сладко потянулся и подошел к двери. За дверью, с искаженным от страха лицом, стоял старший распорядитель церемонии. «Господин!» Начал он, но Ивер небрежно прервал его движением руки. «Где?» Тут мгновение ошеломленно смотрел на него, потом до него дошел смысл вопроса, и он торопливо ответил. «М -м -м -м, «На воротах он...» Но Ивер снова прервал его и, сожалеюще покачал головой. «Не мог сделать это в главном храме!» Он сладко зевнул, чуть перезадумался, отрицательно покачал головой каким-то своим мыслям и бросил. «Уберите!» И добавил, не хватало еще, чтобы после всех этих событий кто-то увидел, что на воротах главного храма Магр висит труп ее верховного жреца. Он снова зевнул и равнодушно закончил. «И не будете меня, сегодня я хочу как следует отоспаться». С этими словами он захлопнул дверь. А в полдень ворота храма распахнулись, и во двор въехали три колесницы, на первой из которых стоял высокий мужчина с лисьим лицом и прищуренным левым глазом. Это был... Хранитель закона.